Глава третья. 1552 год, 3 декабря, где-то на реке Шад. Тихий зимний вечер шёл своим чередом. Завершив дела на улице, Андрейка со своими холопами удалился в землянку. Благо, что в ней было очень комфортно. Сухо, тепло и даже не душно из-за регулируемой вентиляции. А еще светло, так как горела его самодельная псевдо-органдовая лампа, хорошо освещая помещение. Ночи зимой длинные, а лампы это позволяло заниматься какими-то полезными делами и в темное время суток. И не хоть как-то, а нормально. А вот и сейчас они все втроем возились перед отбоем. И тут внезапно как-то нахохлился и зашипел котенок, которого привез по просьбе Андрейки отец Афанасий. Причём глядел котёнок на дверь. Кого ты ещё леший принёс? — произнёс отрок, вставая. Хозяин, не ходил бы ты, — прошептала Стинка, как-то весь сжавшись. Вы боитесь? — удивился парень. Почему? Там не человек, — чуть хриплым голосом произнёс Егорка. Отколь ведаешь? Чую. «А коли не человек, так чего робить?» «Мал ты еще!» — покачал головой Егорка. «Есть вещи куда опаснее человека!» «Если этот не человек разумен, то нам тут не отсидеться. А значит, нужно выходить и принимать бой. Представьте, что к нам сюда медведь-шатун пожаловал. Представили? Давайте я помогу!» Вот он, выламывая дверь, и оказывается в землянке. Много мы тут против него навоюем? Ой, вряд ли. Здесь же не развернуться. Они оба как-то притихли, ничего не отвечая и глаз от земли не поднимая. «Что с вами?» «Там что-то страшное!» «Здесь я, самый страшный зверь!» Прорычал раздраженный Андрейка. Выхватил саблю из ножен и пошел на улицу. Ему и самому было страшно. Очень страшно. Он прекрасно осознавал тот факт, что и кошка, и эти двое разом не могут ошибаться. Однако он всё равно пошёл. Ибо репутация его висела на волоске. Если он хочет, чтобы эти двое шли за ним в бой, то сидеть и трястись вместе с ними под кустом самая неудачная стратегия. Вышел в сень. Прислушался. Тишина. На улице только лёгкий вой ветра и какой-то едва уловимый запах. Андрейка осторожно выглянул в духовые оконца, которые очень удачно расположил так, чтобы можно было осматриваться, не открывая двери. Никого. Что и неудивительно. Выдохнул, собрался с духом и осторожно толкнул дверь, открывая её. А отворялась она наружу, от греха подальше, чтобы выбить было нельзя. Но, увы, была она не такая крепкая, как хотелось бы. Времени и силы сготовить дверь из крепких дубовых плах у него не было, как и желание. А эта хлипкая конструкция вряд ли могла остановить медведя или что-то подобное. Так что особого смысла отсиживаться действительно он не видел, даже если бы там действительно была какая-то серьезная опасность. Вышел под навес. Здесь ничто не предвещало беды или какой-то угрозы. только продолжала опованивать этим самым запахом, незнакомым, непонятным, но достаточно неприятным. И тишина. Даже снег не скрипел нигде вокруг, только под ногами Андрейки. А чак ещё не погас. Угли его ещё тлели и давали определённый свет, вырывая округу из тьмы, то есть обеспечивая приемлемую видимость под навесом и в определённом радиусе от него. исключая, конечно, мёртвую зону за плетнём. Ну как, приемлемую. Силуэты он видел хорошо. Андрейка огляделся и прислушался. Органы чувств его подводили. Он не мог никого заметить, но теперь на уровне интуиции у него появилось ощущение присутствия кого-то. Или это были простые галлюцинации? Сложно сказать. Во всяком случае, Отрак подобрался и вышел вперёд, стараясь занять место наилучшим образом, чтобы с какой стороны на него не напали, он сумел бы среагировать. Вышел. Принял фехтовальную стойку. Стойка эта представляла собой достаточно классическое решение. Спина прямая, ноги близко согнутые, подпружиненные и разведенные в стороны, из-за чего казалось, что парень словно присел на них. Достаточно глубоко присел. Однако та оставался на одном уровне и двигались при перемещении только ноги. Это кик крабик. Эта глубокая посадка была нужна Андрейки для повышенной манёвренности. Он не знал, откуда придёт опасность, и рассчитывал за счёт правильной стойки уклониться от неё, если отразить не выйдет. Шаг. Едва отрывая ведущую ногу от земли и смещая всего на полстопы. Подтягивание ведомой ноги. Ещё шаг. Ещё. Наконец Андрейка замер возле очага. Прикрыл глаза и невольно зарычал, продемонстрировав свои зубы. Что его заставило это сделать, он сам себе потом ответить так и не мог. Просто захотелось. Протяжно так получилось. Да ещё и тональность вышла на удивление низкая, какая-то утробная и очень неприятная на слух. Мгновением спустя из-за забора послышалось ответное рычание. Андрей, как словно по наитию, сделал быстрый шаг в сторону и резкий кистевой удар саблей снизу вверх, метя туда, где он только что стоял. Почему он так поступил? Бог весть. Просто захотелось. Шестое чувство вынудило так поступить, или скорее спровоцировало. И очень надо сказать правильно, потому что сабля наткнулась на что-то. А на землю, спустя несколько мгновений, покатился истекающей кровью искулящий волк. Секунда, другая. Волк попытался встать, но рана оказалась слишком тяжелой. Какой-то едва различимый шелест. И Андрейка скорее подсознательно, чем осознанно, вновь сделал шаг в сторону. И новый взмах саблей. И новый волк покатился по земле. «Стая!» Тихо выдохнул отрок, оглядываясь. «И тут началось! Прыжок, прыжок, прыжок!» Парень едва успевал отступать, уклоняясь от бросков волков, нацеленных на шею. Одно их попадание и всё. Потому что любой из волков, что сомкнул бы свою челюсть у него на шее, поставил бы жирную точку в его жизни. Не перекусил бы, конечно, но длинные зубы животного без всякого сомнения повредили бы либо позвоночник, либо сосуды, либо гортань. Раз и всё. И он уже просто мясо. Под навесом стало как-то тесно. Четыре волка, промахнувшись в прыжке, они собирались никуда уходить. Они начали кружить, улуччая момент для атаки, само собой со спины. Но парень готовился к этому, поэтому следил за волками, глаза которых должны были выдать атаку. Они ведь видят готовившегося к прыжку собрата, по крайней мере, отрок так предположил. И верно. У волка, что был прямо перед Андрейкой, зрачки на мгновение расширились, а морда чуть подалась вперёд. Парень же резко шагнул в сторону, сохраняя боевую стойку и совершил кистовой удар саблей снизу вверх. Раз! И третий волк покатился по земле, скуля и истекая кровью. Но в отличие от первых двух, рана пришлась ему не в шею, а в живот, поэтому он упал на снег, вывалив на него свои кишки. Не самое приятное зрелище. Но парню было не до того. Оставшиеся три волка как-то попятились. Они, конечно, были голодными и дерзкими, но смерть двоих из них... Да чего уж, троих, ибо последний волк тоже был не жилец. Испугало этих хищников. От проема в плетне раздался глухой рык. Очень неприятный и опасный. Андрейка медленно в несколько шагов развернулся навстречу опасности. Волки же живо реагировали на каждое его движение, удерживая дистанцию. Вонь чуть вперёд сместился, а не чуть назад. При этом те, что были сзади, придвинулись на какое-то расстояние, то есть удерживали периметр или что-то в этом духе. У проёма стоял вожак. Это было хорошо видно и по весьма внушительным размерам, и по победно поднятому хвосту, и по удивительно умным жёлтым глазам. Отрак заглянул в них и едва не отшатнулся. Ему показалось, что это животное смотрит на него осмысленным взглядом. Словно это был не волк, а какое-то мистическое создание. Оборотень какой-нибудь или ещё какая волшебная животина. Несмотря на то, что Андрейке удалось выбить трёх волков-охотников из стаи, у неё ещё оставалось трое охотников. Хуже того, на встречу с добычей вышел сам вожак, который так не должен был поступать. Это нетипично. А значит, обстоятельства очень критичные. Видимо, по какой-то причине эта стая голодает. Возможно, ее согнали с территории или еще какая-то беда произошла. Но просто так на такой риск волки бы не пошли. И стая не просто голодает, а уже не первый день, будучи доведена до отчаяния и ослаблена. «Хреново!» — тихо произнес парень. «Никакой реакции». Животные ожидаемо не отреагировали на его слова. Но Андрейку всё ещё не отпускало ощущение того, что вожак стаи разумен, поэтому, недолго думая, он решил выдать фразу из Приключений Маугли. Мы с тобой одной крови. Ты и я. Произнёс он и сделал несколько осторожных шагов к котлу. Открыл левой рукой крышку, достал оттуда кусок варёного мяса. Видимо, этот запах варева волков и привлёк После чего понюхал мясо демонстративно, откусил кусочек и бросил вожаку. Тот не сдвинулся с места. Андрейка проглотил свой небольшой кусок и кивнул волку, указывая на мясо. Но тот всё так же стоял неподвижно и наблюдал за человеком, словно ожидая чего-то. "Ну нет так нет", произнёс парень и пошёл на волка. Больше ждать, когда закончится эта игра, он не хотел. Вожак оскалился и зарычал. шерсть на нём стала дыбом. Дистанция два шага. Быстрый взмах сабли. Андрейконо наносил всё тот же кистевой удар, что и раньше. Только не снизу вверх, а снизу вверх и налево, нарябя ударить в волку по шее. Мгновение. Но оказалось, что вожак успел отскочить, уклонившись от удара. И тут же ринулся вперёд в атаку. Однако легкие и быстрые кистевые удары не давали большой инерции, поэтому доля секунды спустя волку на череп сверху обрушилась сабля. А сам Андрейка, сделав шаг в сторону, ушел с линии атаки. Вожак замер. Рана, видимо, была серьезной, но не такой, чтобы он умер сразу. Так что отрок, немедляя и не теряя время зря, повторил атаку. Мало ли остальные волки дернутся. Быстрый шаг вперёд, лёгкий едва заметный удар сабли снизу вверх рассёк волку гортань и сонную артерию. После чего он завалился на снег, захрипел и засучил ножками, а через минуту окончательно затих. Оставшиеся три волка всё это время наблюдали, а после того, как вожак умер, поджали хвосты и ушли, быстро-быстро. Парень же отправился к тому серому, которому живот вспорол, чтобы добить. Он, на первый взгляд, едва дышал и лежал смирно, поэтому, приноравливаясь, Андрейка подошел слишком близко. Рывок! И челюсти этого серого мерзавца сомкнулись на ноге отрока. Взмах с саблей, и все кончено. Но укус! Твою мать! Скотина! Прорычал Андрейка, присев на травмированную ногу и освобождая ее от челюстей. Волки же, как оказалось, никуда не ушли. Либо если и ушли, то недалеко. Поняв, что парень ранен, они атаковали все вместе. Прыжок и тьмы, взмах сабли, шаг в сторону, ещё прыжок, ещё взмах и отход. А вот от третьего уклониться не удалось. Он, видимо, сообразил, что надо бросаться не на то место, где парень стоит, а туда, куда он отходит. так что Андрейка в последний момент прикрылся левой рукой, на которой волк и повис, сомкнув на ней челюсти. «Еще удар! Еще! Еще!» И на руке Андрейки осталась только одна голова волка, потому что шею ему он перерубил. Глаза этого серого последний раз моргнули и подернулись мутной пеленой. «Победа!» Тихо прошептал отрок, отчетливо бледнее. «Два укуса — это серьезно. Во-первых, это больно. Очень больно. А во-вторых, кровопотеря. В-третьих, угроза заражения. Рожав челюсти мертвого волка, он безвольно опустился на волосатую тушу. Если бы там за плетнем таился еще хотя бы один волк, все, ему конец. Он не сумел бы больше встать. Минут 5 парень сидел в полной тишине, пытаясь совладать с болью и мандражем, который на него накатил после боя. А из темноты никто не лез, кроме ночной тишины и прохлады. Наконец, дверь землянки открылась, и оттуда появились Устинка с Егоркой, держащие в руках топоры. "Жив хозяин. Жив". Только покусали. "Ого", покачал головой Егорка, посчитав количество волосатых трупов. Боже ж ты мой. Согласился с ним Устинка, указав рукой на вожака, огромная туша которого лежала у очага. Без шуток огромная, похожая по своим размерам больше на какого-то лютоволка из песни Льда и Пламени, чем на обычного серого. Это ещё что за чудище? Большой волк, тихо прошептал Андрейка. Только глаза умные. Слишком умные для волка. Волка-лак, что ли? А чего он шкуру не сбрасывает? Говорят, после смерти они обратно в человека обращаются. Много ли ты видел волколаков? Голодный, а мясо брать отказался. Разочарованно заметил Андрейка. Значит, человеческой кровушки жаждал. Это не он тебя цапнул? Нет, обычное, к счастью. Отвел Господь. С облегчением произнёс Егорка и перекрестился вместе с Устинкой, который полностью с ним согласился. Отвёл. Только зачем в олкалаку стаю волков собирать? Совсем верно, зверило